Страница 55. Параграф 5. Религиозно-политическая реформа Эхнатона. Ограбление завоеванных стран, различные подати, собираемые с населения, обогащали господствующий класс, среди которого видное место, занимало многочисленное и хорошо организованное жречество. Египтяне поклонялись многим, в источниках говорится о тысячи богов, богам. И наиболее почитаемым из них строились пышные храмы, при которых создавались богатые храмовые хозяйства, насчитывавшие пахотные земли, тысячи голов скота, толпы невольников, ценности. Культовые обязанности отправлял обширный штат жрецов. Хромовые хозяйства входили в состав государственных владений, и налоги с них регулярно поступали в царскую казну. Тем не менее, они пользовались значительной автономией а доля их доходов обогащала жречество. Особым влиянием при XVIII династии пользовался культ фиванского бога Амона, покровителя царствующего фараона, главного божества египетского государства. Под знаменами Амона Фиванские фараоны изгнали гексосов, провели успешное завоевание многих стран, создали огромную империю. Не случайно солидная часть захваченных богатств направлялась благодарными завоевателями в храм ОМОНа в Фивах. Десятки тысяч рабов, Сотни тысяч голов скота, тысячи гектаров земли, несметные сокровища и драгоценности были переправлены этому храму. В Карнакии и Луксоре было начато строительство грандиозных храмов в честь ОМОНа, поражающих воображение своими размерами и роскошью отделки. Богатство и религиозный авторитет Амона Ра, Амон стал отождествляться с Богом Ра, вели к росту политического влияния жречества на царский двор. В частности, фиванское жречество получило возможность влиять на передачу власти по наследству от одного фараона к другому через так называемый Оракул Амона. То есть указание Амона, фактически высшего жречества, на кандидатуру будущего наследника. Усиление политического влияния фиванского жречества вызывало недовольство других слоев господствующего класса и прежде всего служилой знати. К тому же возвышение фиванского жречества противоречило политике централизации власти, которая отразилась в структуре государственного аппарата. Это не могло не вызвать напряженности в отношениях между служилой и военной знатью, возглавляемыми фараоном, высшим жречеством Амона и поддерживающей его родовитой, номовой аристократии. Эта напряженность вылилась в острый конфликт при фараоне Аменхотепе IV, который предпринял попытку провести крутую религиозно-политическую реформу, целями которой были с одной стороны изменения в египетской лиге, а с другой уничтожение политического влияния высшего жречества и прежде всего фиванского. Страница 56. Аменхотеп IV, 1372-1354 годы до нашей эры, с самого начала своего правления стал выдвигать на первое место в египетском пантеоне, бога солнечного диска Атона, ранее второстепенное божество, противопоставляя его могущественному царю, богов Амон-Ура, что естественно встретило ожесточенное сопротивление фиванского жречества. В борьбе с оппозицией фараон на шестом году правления своим повелением провозглашает верховным и единственным богом всего Египта Атона, в то время как все другие традиционные боги, в том числе и великий Омон-Ра, теряют свою силу и, если не отменяются совсем, то превращаются во второстепенных прислужников верховного бога Атона. Сам фараон, объявленный единственным сыном Атона, меняет свое тронное имя Амен-Хотеп, Амон доволен, на имя Эхнатон, угодный Атону. По его приказу меняют имена члены его семьи и придворные. Фараон покидает ненавистные ему Фивы, резиденцию своих предков, место пребывания Амон Ра, и поселяется в новой столице Ахетотони, то есть горизонт Атона, где господствует новое божество Египта и всего мира Великий Атон. Здесь в Тель Эль-Амарна, был построен новый город с роскошным дворцом фараона, государственными учреждениями, ремесленными мастерскими, домами вельмож, великолепным храмом Атона. Бог Атон понимался как единое божество всего мира, создатель Египта и других стран. Он изображался ни в каком-либо человеческом или животном образе. Его символом был солнечный диск с исходящими на землю лучами руками, дарующими людям свет, тепло и благополучие. Как единое божество он не имеет ни божественной супруги, ни божественного потомства. Культ Атона олицетворял могущество животворящего Солнца, великой силы природы, и как таковой он был лишен традиционных теологических и мифологических построений и изощренной символики. Столь существенное переосмысление образа главного божества конечно, должно было привести к кардинальным изменениям в структуре самого культа, положении жречества, изменении его функций, его взаимоотношений с государственной властью и, прежде всего, с властью фараона. Вместе с тем, все это привело к изменению взглядов на художественное видение мира богов, людей и природы, и повлияло самым радикальным образом на содержание и стиль египетского искусства. Амарнский период – один из интереснейших в его развитии. В проведении своей радикальной реформы Эхнатон опирался на поддержку влиятельного слоя новой служилой знати – средних прослоек египетского общества. Однако оппозиционной реформе социальные группы были сильнее. Непримиримым противником новых порядков было не только организованное вокруг бесчисленных храмов жречество и тесно связанная с ним момовая знать. Фараон-реформатор не нашел поддержки и среди основной массы египетских тружеников, Прочными узами, связанных с традиционными богами, которым слепо поклонялись их далекие предки. Страница 57. Неудивительно, что после скорой смерти Эхнатона, а он умер через 10 лет после переселения в Ахетатон, его преемники, в том числе и Тутан -Хатон, гробницы которого была найдена, не разграблены, не смогли противостоять всеобщей оппозиции новому культу Атона, и он был отменен. Уже Тутан-Хатон оставил новую столицу и переселился в Мемфис. Своё тронное имя он изменил и стал Тутанхамоном. Почитание Амона Ра было восстановлено в полном объеме. А культ Атона, память и имя его фанатичного приверженца Эхнатона, были преданы проклятию и вечному забвению. Однако краткий эпизод правления фараона Еретика оставил весьма заметный след в истории, египетского государства, культуры и религии. В области религии Эхнатон культом Атона как бы аккумулировал и усилил формирующиеся элементы монотеизма, которые получают развитие в последующей эпохе. В области художественной культуры Амарнский период стал одним из интересных и новых явлений в тысячелетней истории египетского искусства. В области политической, несмотря на крушение реформы, новые принципы взаимоотношений между деспотической властью фараона, его бюрократией и жречеством были заимствованы следующими египетскими династиями. Страница 58. Вместе с тем, слои служилой знати, выдвинувшиеся при Эхнатоне, сохранили завоеванные позиции, и новые правители Египта должны были считаться с этим. Приход к власти девятнадцатой династии стал компромиссом между выдвинувшейся при Эхнатоне знатью и новыми руководящими кругами Египта.